в обычном гражданском обмундировании серый пиджачок под названием лапсердак застиранная до цвета линялой футболка не первого надева брюки лапотного вида сандаlettes сорвал травинку и засунув ее в рот двинулся навстречу вслед за ним никто не вышел и у Егоры ёкнуло сердце стекла кабин вертолетов были затемнены и ему показалось что внутри никого нет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 Может, кто и видел, только не локаторщики. Во-первых, вертолёты покрыты спецпомадой, поглощающей ВЧ, во-вторых, шли мы на пузи, противопо зигзагом, обходя радиобаты. Я карту достал с координатами. Молодец. Разгружайся. А, впрочем, погоди. Ты хорошо понимаешь, что будет, если мы проколимся. Дальше в Чечне не пошлют, меньше взвода не дадут.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 сдержанного рожая радость от встречи хлоп по его по спине и плечам и тут же мгновенно выстроились в шеренгу после негромкого хм зубко крутов проглотил ком в горле прокашлялся и так я повторяю свой вопрос никто Ширенгата звалась разнокалиберным смешком ребята были полны сил здорового мира ощущения и желания действовать сомнения в том что их бывший командир может использовать спецгруппу антитеррора не во имя справедливого дела они не испытывали инструктор занял четверть часа разжиговать обстановку объяснять витязям условия предстоящей операции по несколько раз не требовалось Затем Зубко принёс крутой ещё один космический комплект. Переоделся сам, и они проверили экипировку костюмов и вооружение. Каждый Витя сел пистолет-пулемёт, отечественные Авца или Бизон с подствольным гранатомётом, бесшумный пистолет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 Егор шлепнул ладонью по подставленной ладони бывшего заместителя, скомандовал: «Походный уступ, бегом, марш!» И отряд углубился в лес, в глубине которого после полуденной зной почти не ощущался. Вертолеты остались у болота. Они должны были по радио-команде подскочить в район проведения операции и забрать группу. К болоту, подходившему к зоне с севера, вышли через час.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 Может, вызовем вертолёты и десантируем сразу в центр, подал голос Морозов. Ещё варианты? Витязи замолчали, переглядываясь. Крутов оглянулся на подполшого Васильева, нашёл в пределах версты ничего. Жаль. Что ты искал? спросил Зубко. Корову?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 пробормотал Балязин. "Про pardon, командир. Я человек простой и не знаю, что такое психогенератор. И вижу только один реальный путь десант с вертушек". "Ты уверен, что Сватов не откажут себе в удовольствии покуражиться?" сказал быстро глазами Юрки Погорелов. "Уверен", кивнул Кротов. "Мы встречались трижды, и каждый раз он проигрывал, а самолюбие у него выше крыши".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 И витязи оживились. Болязин прижал голову Погорелова к земле огромной ладонью. Я знал, что ты псих, но не думал, что до такой степени. Крутов и Зубко встретились глазами. Идея настолько бредовая, начал Александр. Что имеет право на существование? закончил Егор. План принимается, хотя и с уточнением. Трогать паутину не будем.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 Взбудораженный Ярофеем нервной системой, круто вышел на дорогу и, не оглядываясь, зашагал в сторону главного въезда в зону, скрытого за поворотом. Когда он подошел к воротам, мир вокруг уже успокоился, и по жилам заструилась не кровь, чистая энергия, а чувства обострились так, что Игорь слышал, как в двух километрах отсюда квакают лягушки. Остановившись перед воротами, с виду никем не охраняемыми, и определив расположение теле камер, он двумя образцами металлических шариков разбил их окуляры и стал ждать. Охрана появилась через минуту – два здоровенных камуфлированных жлоба с эмблемами Российского легиона на беретах, а автоматы в их руках казались игрушечными. Ты что, козел, оборзел? – с угрозой сказал один из них, вызови сватова. ровным голосом сказал Крутов, испытывающий огромное желание залепить шариком в глаз Амбалу. Он чувствовал присутствие за спиной Сашу Зубко, смотрящего на ворот через прицел снайперской винтовки, и охранников не опасался. Жлыбы переглянулись. "Он что, твой родственник, крестник? Скажите ему, полковник Крутов пришёл". Один из зверзил подвинул губами ус секрацы, бросил несколько слов, выслушал ответ и направил автомат на Егора. "Заходи", руки за голову. Крутов поднял руки, сцепил пальцы на затылке и вспомнил Блоковскую песнь о Фелии. "Милый воин не вернётся, весь одет и в серебро, в гробе тяжко вспыхнётся бант и чёрное перо". Створки ворот раздвинулись.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 Какая приятная встреча, растянул губы в саркастической улыбке Сватов. Где девушка бесстрастно спросил Егор, когда я добрался ли погорелов до центральной поляны. Полковник Дубневич, внимательно разглядывающий крутова из-под тяжёлых век, усмехнулся.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 Свет в глазах Егора померк. И его забрал генерал Джахангир. А, кстати, он что, правда ваш знакомый? Вместислав Калинович? Знакомый, значит. Интересно. Вы давно его знаете? Где он? Не имея понятия, Дубневич сочувствием пожал плечами. Ну. Это, ну, относилось уже не к Егору. Из-за его спины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 Не имея понятия, без запинки спокойно ответил Крутов, хотя внутри у него все ржалось. Группе зубко все-таки не удалось обмануть противника и пройти над Брянщиной скрытно. Хоть бы Погорелов слышал разговор и передал ребятам о том, что десант обнаружен, но где же Елизавета? Зачем она понадобилась Джихангиру? Почему он оказался здесь? Мыслями тались, как зайцы, а времени на анализ ситуации было мало. Но это мы скоро выясним, продолжал Дубневич. Майор Продишка вокруг зоны со своими охотниками через час привезут собак. Полковника Крутого заприте пока в отстойники до приезда генерала. Я хотел бы побеседовать с полковником, сказал Сватов. Ничего не имею против, Дубневич отвернулся.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 Можно и в тенечке шагай. Они пересекли поляну и остановились в тени лесной опушки. Майор освободился от амуниции, сбросил куртку, майку и остался в одних пятнистых штанах и ботинках, голый по пояс. Пусть молодёжь посмотрит, поучится, не возражаешь? Ты ведь хороший рукопашник, Барс, насколько я знаю. Разведсватов был великолепно.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 не меняя равнодушного тона бросил Кротов: "Вдруг снова придётся глушить меня психотронной колотушкой. Обойдусь и без неё", раздул ноздри Стватов. "Давай, поторапливайся, у меня много дел, что и требовалось доказать", удовлетворённо подумал Кротов. "Майор ходит с психогенератором, и теперь надо лишь завладеть им. Зрителей немного, всего 6 человек, но все вооружены".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 Цватов не стал ждать, когда противник наконец приготовится и позволит ему атаковать. И дрался майор не хуже, чем мастер по зачистке Рамазан Рахимов, с которым крутово свела судьба в Брянске у Мокшина. Если бы не умение уходить в трансовое состояние пустоты, усиленное приёмом Ерофеевича, Крутов вряд ли продержался бы долго, ошеломлённый натиском майора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 уколи, способные пробить грудную клетку, сломать позвоночник, перебить кость, и это была уже техника иного уровня, близкого к карате или тайцзюцу, хотя выполнялась не по-японски, с выплеском энергии в финальной стадии приёма, а чисто по-славянски, с использованием спирально закрученной динамики телесной организации.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 Похоже было, что тренировался Сватова, адепт Болевака, системы боя, якобы восходящей к истокам атлантической или мурийской цивилизации, опирающейся на триггерную динамику, то есть на сверхбыстрое изменение состояния движений, как абсолютно адекватное отражение внешних воздействий и внутренних факторов телесной организации.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 Второй просчитывал варианты развития событий и разрабатывал сценарий поведения на лучшем образом соответствующего решаемой задачи. Со стороны он, наверное, выглядел печально, измачаленный, проигрывающий, готовый сдаться в любой момент и не помышляющий о победе. На самом же деле, приноровившись к манере боя Саватова,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 вязли, теряли силу и не достигали цели. Крутов держался. И когда майор решил выйти из боя и разобраться, что происходит, наступил финал. Комбинация в Рузбое называлась весьма образно пулемёт и представляла собой связку приёмов типа японского хапакэри, тройного удара против многих противников сразу.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 Следующие броски. Он выполнил уже, катаясь по траве, в темпе пулемётной очереди выстрелив один за другим шарики, дождавшиеся своего часа в карманах брюк, и звёздочку касугае, прикреплённую к чеи. Иглы и звёздочка вывели из строя троих мгновенно. Шарики тоже нашли свои цели, и хотя поразить бугая в сватова до бессознательного состояния не смогли,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 Грутов нагнулся к сватову и увидел его стекленевший взгляд. О чёрт. Что там? Всполошился Погорелов. Дуба дал майор. А я хотел спросить его, где они держат Панкрата? Кого? Моего товарища. Включи рацию и гани приказ. Вертолётом взлёт. Я уже передал. Услышал признание Дубневича? Молоток. Тогда всей группе атаковать зону с двух сторон. Мы в третьем, ребят, здесь.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 которых вы захватили в деревне. Не я дёрнулся борцовского вида дети, чуть не подавившись бутербродом. Где? Женщина была в седьмом отстойнике. Он стоит с краю, возле леса, мужику в вивисекторов в лаборатории. Крутов скрипнул зубами. Ах ты, сучара, Дубневич обманул. Как открыть отстойник? Ключи у майора и есть ещё у Кинского. Кто это? Доктор зав лабораторией биологических исследований, где его можно найти? Сейчас он должен быть в центральном корпусе. Крутов вткнул пальцем в сонную артерию здоровика, натянул на себя его пятнистые брюки, куртку и ботинки и выскочил из комнаты. По коридору к выходу